Глава шестая. «Ты обещал мне что-то рассказать?» – спросил Оби-Ван Диди. Они не смогли поймать аэротакси, которые были полны, а потому к магазину им пришлось идти пешком. оби -ван не возражал против этого. Это давало ему возможность почувствовать улицы. Он обратился к Силе, но не ощутил ничего тревожного. «Мой зять – идиот!» «Это та информация, которую я имел в виду?»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 Я могу сказать, что у меня есть источник информации. — Что за источник? — нахмурился Оби-Ван. Источник, которому я доверяю. Он сообщил, что ставка выиграет. — Кто он? — строго спросил Оби-Ван. Тот, кого ты знаешь, — ответил Диди. — Флих. Обиван застонал. — Только не Флих. Он здесь, на этой планете? — Ну, конечно, — сказал Диди.